Глава 44. Константинополь, июнь 337 года. Я сижу у себя в кабинете и царапаю пергаментный свиток. Проснулся я рано, когда еще не рассвело, и больше не мог уснуть. Грудь как будто сжата железным обручем, мне трудно дышать. Ощущение такое, словно что-то пытается выбраться наружу из моего сердца. Не успел я неожиданно задремать, как ласточки, что свили себе гнездо под черепицей моей колоннады, принялись кормить птенцов, и своим шумом и щебетом разбудили меня снова. Я угодил в западню кошмара, из которого есть лишь единственный выход. Всего за полчаса прошлым вечером Астерий не оставил камня на камне от того, во что я свято верил. И вот теперь я заживо погребен в своем собственном архиве, пытаюсь ухватиться за обрывки воспоминаний, а они при первом же прикосновении рассыпаются в прах. Весь город как будто пребывает в растерянности. Бани и рынки закрыты, на воротах и ипподрома тяжелый замок. В окна кабинета мне слышно, как люди бродят по улицам, громко, стеная, как будто потеряли собственных детей. Это помешательство длится вот уже две недели. Впрочем, к сегодняшнему вечеру все закончится. К этому времени тело Константина положат в огромный парфировый саркофаг который ждет его в мавзолее, где мертвый император займет свое место среди двенадцати апостолов Христа. Я с трудом представляю себе, что они скажут, узнав, кто их новый товарищ на небесах. Сегодня все закончится. Я сижу, одетый в белую тогу, волосы мои вымыты, сапоги начищены. Я готов к похоронам. Констанций, второй сын Константина, уже прибыл из Антиохии, судя по той скорости, с какой он прилетел сюда. В Малой Азии сейчас наверняка питаются исключительно кониной. Разногласия, которых так опасался Флавий Урс, так и не вылились в общественные беспорядки. Думается, я сыграл в этом свою скромную роль. Но главным образом, потому что в них просто не было смысла. Потому что какая разница? Сегодня я пройду вслед за гробом, как пленный варвар, а завтра, если Урс сдержит свое обещание, я буду трястись в повозке, отправившись домой в Мезию. Я уже почти добрался до конца моего свитка, того самого, который я начал два месяца назад в библиотеке. Я читаю имена, внесенные в тот день. Евсевий из Никомедии, Аврелий Симах, Астерий Софист, Порфирий. Любой из них мог убить Александра или заказать убийство. Хотя, если посмотреть на это с точки зрения их прочих поступков, не думаю, что это как-то перевесит чашу весов. Ибо в этом городе не все убийства являются преступлениями. И не все преступники виновными. На последних нескольких дюймах папируса я копирую поэму, обнаруженную мной в архиве. Возможно, ее содержание никак не связано с Александром, но ее смысл ускользает от меня. Он не дает мне покоя. Чтобы достичь живых, плыви среди мертвых. Я плыл среди мертвых все последние десять лет, потупив взор, чтобы не замечать окружающих меня призраков. Но до живых я так и не доплыл — И все-таки, пока я переписываю стихотворение, кое-что бросается мне в глаза. Все строчки одинаковой длины, нет, не примерно, не приблизительно, а точно одинаковой. И все восемь строк расположены так, что образуют идеальный квадрат. Странно, что я не заметил этого сразу. Я начинаю ломать голову над этой загадкой, что все это значит. Тот, кто написал эти строки, приложил к их сочинению немалые усилия. Ведь написать строки одинаковой длины мог только тот, кто мастерски владеет стихом. Я смотрю на стихотворные строки. Сначала я ничего не замечаю, но в следующий момент ответ готов, как будто Бог нашептал мне его на ухо. Я подбегаю к комоду и вытаскиваю ожерелье, найденное в библиотеке рядом с телом Александра. Золотой квадрат с монограммой посередине, похожей на монограмму Константина, однако с едва заметными отличиями. Я кладу его на стих, написанный на свитке, который обнаружил в архиве. Оно ложится на строке с поразительной точностью. Квадрат текста и квадратная золотая пластина совершенно одинаковых размеров. Парфирий когда-то писал стихи. Когда я спросил, за что, собственно, его отправили в изгнание, он ответил, что причиной послужили стихотворение и ошибка. Точно такую же необычную монограмму Парфирий поместил на чертежи своей гробницы. В тот день Парфирий был в библиотеке. Того — торжественное одеяние, не предназначенное для того, чтобы в нем бегать. Несколько раз я в ней едва не запутался, а один раз она почти полностью с меня свалилась. Я с трудом пробиваюсь сквозь толпы зевак, заполонивших улицы, чтобы увидеть похоронную процессию. За всю короткую историю города это будет самое грандиозное зрелище». До виллы Порфирия рукой подать, но путь до нее занимает у меня почти полчаса. Рядом с дворцом уже выстраивается траурная процессия. Дома Порфирия нет. Он даже не удосужился замкнуть дверь. Скорее всего, он не намерен возвращаться сюда. Во всем доме царит гнетущая тишина, как будто владелец виллы неожиданно умер, и до сих пор его тело так и не найдено. Дом пуст, не видно ни одного раба, А вот вещи, похоже, все на месте. Длинный стол, виденный мною раньше, по-прежнему стоит посреди атрия, уставленный тарелками и чашами. Я иду в кабинет хозяина дома и роюсь на полках. Хочу найти планы его мавзолея. Будет обидно, если гробница понадобится тебе еще до того, как ее достроят. Раскатываю чертежи на письменном столе. В верхнем левом углу написано слово «Рим». Судя по всему, Порфирий мечтает быть похороненным в Риме, сомневаюсь, что он туда попадет. Передо мной три чертежа. На первом — вид спереди, фронтон, украшенный странной монограммой, напоминающей лабарум; На втором — эскизы фресок для стен. На третьем — изображение ниши в глубине гробницы, где, собственно, и будут захоронены останки. Рядом на стене нарисована каменная плита, на которой предельно четко, чтобы каменщики не наделали ошибок, Начертаны строки, чтобы достичь живых, плыви среди мертвых. За тьмою солнца свет горит лучистый. Что ж, история проясняется Парфирий узнал, что Александр обнаружил его стихотворение и набросился на него в библиотеке. Во время драки Александр сорвал с Парфирия золотое ожерелье. Оно отлетело и оказалось под полкой, и у Парфирия не было времени его оттуда достать. Возможно, в библиотеке был и Симах. Этим объясняется то, как к нему попал футляр с документами Александра. Сначала он хранил его у себя, затем испугался. Он решил избавиться от этой вещи, подбросив ее к статуе, но сделал это так неуклюже, что сам оказался пойман. Но почему для Порфирии был так важен этот стих? Уж не потому ли, что в нем можно усмотреть намек на Криспа? Ну, разве это повод для убийства... Впрочем, один раз Порфирий уже попадал в опалу и наверняка с ужасом вспоминал дни, проведенные в изгнании. Вряд ли ему хотелось повторить этот печальный опыт. Я вынимаю стихотворение и накладываю на него пластину ожерелья в надежде обнаружить что-то такое, чего я раньше не замечал. В золото вставлены пять красных бусин, они образуют крайние точки и центр креста. Если приглядеться, через стекло можно рассмотреть фрагменты, расположенных внизу слов. Большим пальцем я вдавливаю бусины в папирус, чтобы их пометить, затем поднимаю ожерелье и смотрю, что же такое я обнаружил. «Сигнум инвиктус виктус сепелевит суб сепульгро» — непобедимый захоронил свой знак под гробницей. Я не знаю, что это значит. К тому же мне нужно на похороны. Процессия сейчас наверняка движется к Мавзолею. Если зоркое око Флавия Урса следит за происходящим, он наверняка заметил мое отсутствие и, возможно, даже сказал об этом своим помощникам. В любом случае уже поздно. От дворца до Мавзолея почти две мили. Чтобы туда добраться, потребуется самый малый час. Я ныряю в переулок, подальше от маршрута траурной процессии, и выхожу на широкий бульвар, который тянется на запад. До меня доносятся крики толпы, издалека людские голоса напоминают рокот прибоя в безветренный день. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок — все они там. Я прошагал целую милю, и пока что единственное живое существо, которое повстречалось на моем пути, — это кошка возле чей-то двери. Ставни на окнах закрыты, на дверях лавок — засовы. Я словно последняя живая душа в этом мире». Впрочем, по мере приближения к мавзолею подобное впечатление слабеет. Над крышами близлежащих домов уже маячит медный купол, а под ним золотые решетки, которыми забраны арки. На каждом углу подвое или потрое стоят солдаты. Похоронная процессия сюда еще не дошла, однако позади деревянного барьера, а они установлены на всем пути следования траурной колонны, люди уже выстроились вдоль улицы в 12 рядов. Дорога упирается в стену. Двадцать гвардейцев-схалариев образовали живые ворота, готовые в последний раз встретить своего императора. Я показываю им диптих из слоновой кости. Константин вручил мне его в тот день, когда был убит Александр. Стражников не волнует, что лицо на диптихе теперь принадлежит мертвецу. Даже в смерти Константин все еще остается властителем трона. Каждый день от его имени издаются новые законы, чеканятся монеты с его изображением. Государственная машина воистину одарила его бессмертием. Публий Порфирий уже прибыл, спрашивая я стражника. Он здесь с самого утра, следует за ответом кивок головы в сторону Мавзолея. Без спешки не обошлось. Начальник строительства поручил ему на всякий случай осмотреть фундамент. Было бы нехорошо, если бы здание обрушилось на глазах у всего города. А Флавий Урс, он должен прийти вместе с процессией ты не мог бы передать ему от меня сообщение? — Как можно скорее, даже если ради этого нужно бежать впереди императорского гроба? — Я повторяю пять слов из стихотворения Порфирия. — Скажи ему, что это от Гая Валерия. С этими словами сую ему поднос императорский диптих. Давай живо. — Вид у него растерянный. Когда я прохожу мимо него в ворота, то замечаю, что он разинул от удивления рот. — Ты куда? — Хочу найти Порфирия. — Стена тянется вокруг всей вершины холма. В один прекрасный день этот широкий квадрат будет зеленеть садами, но сегодня это гигантская стройка. По темным пятнам влажной земли можно догадаться о том, где недавно лежали наспех убранные из глаз долой груды кирпича и строительного леса. Даже сейчас работа над наследием Константина идет полным ходом. Мы в Мавзолей окружен с трех сторон стеной, Впоследствии будет добавлена четвертая стена, чтобы получился внутренний двор. Но сейчас на ее месте широкий проход, в который виднеется внушительных размеров ротонда, стоящая в центре будущего двора. Ее золотое покрытие сверкает в солнечных лучах. Перед гробницей высится огромный погребальный костер, такой же высокий, как и здание позади него. В некотором смысле его тоже можно считать зданием. Толстые бревна образуют вокруг основания нечто вроде колонн. Раскрашенные под мрамор доски образуют некое подобие этажей, со всех сторон свисают расшитые золотом знамена, а на самой вершине в позолоченной клетке сидит настоящий живой орел. По обеим сторонам костра возведены деревянные трибуны, дабы сенаторы и генералы могли наблюдать за погребальной церемонией, сидя в своих ложах. Я обхожу будущий костер и поднимаюсь по ступенькам во внутренний двор. Здесь с колонн свисают огромные пурпурные стяги, на которых вытканы портреты трех сыновей Константина. У каждой такой колонны в почетном карауле застыли гвардейцы в парадных позолоченных латах. Я подхожу к их центуриону. Скажи, здесь случайно не проходил публий Порфирий? Он в гробнице. И вновь Константин пропускает меня во внутренний двор почти в самое сердце мавзолея. Открытая сторона смотрит на юг, с тем, чтобы на золоченную стену падали солнечные лучи. Залитая солнцем, она ослепительно сверкает и отбрасывает блики по всему двору. Жмурюсь от яркого света, и даже с расстояния в десять шагов чувствую исходящий от стены жар. Неожиданно чувствую, что мне нужно присесть. Я всего лишь старик, который прошагал в знойный день по солнцу несколько миль. Я иссушен зноем. Во рту у меня пересохло, ноги горят огнем, У меня такое чувство, что я вот-вот потону в мерцающем море жары и света. «Гай, Валерий, я резко оборачиваюсь, не понимая, откуда доносится голос. Слепящее солнце словно выжгло мне глаза, я ничего не вижу. Затем на фоне золотого сияния различаю перед собой темную фигуру. Порфирий, спрашиваю я наугад, что ты здесь делаешь? Я прочел твое стихотворение». Мне давно не давал покоя вопрос, догадался ты или нет. Мне не видно его лица, но, судя по голосу, он спокоен. Я надеялся, что император уничтожил его, когда сжег бумаги из ящика Александра. В императорском архиве, скринья мемориай, я нашел дубликат. «Память — странная штука. Это ты убил Александра?» Порфирий смеется, бедный Валерий. Ты все это время плутал в потемках, гоняясь за призраками. Да ты понятия не имеешь, в чем, собственно, дело. Мне уже тошно слышать эту фразу. Почему бы тебе не рассказать мне все как есть? Тогда пойдем за мной. Он берет меня за руку и обводит вокруг ротонды. Гробница загораживает солнце, и зрение возвращается ко мне. Увы, даже мавзолей совсем не такой, каким кажется издалека». Золотая обшивка уложена лишь до половины, а с северной стороны, где их никто не увидит, рядом со стеной высятся строительные леса. Рядом с лесами в подвал мавзолея, вернее, к двери в стене, вниз уходит короткая лестница. Парфирий стучит в дверь четким ритмом, похожим на условный знак. Дверь распахивается, за ней кромешная тьма. Парфирий подталкивает меня вперед. Не бойся, мы не сделаем тебе больно. Ты вот уже 10 лет ждешь этого момента. Стоило мне переступить порог, как кто-то сильно прижимает мои руки к бокам. Я вскрикиваю, но чья-то рука зажимает мне рот, дверь закрывается, и я погружаюсь во тьму.